Дом скорби засыпал к 11 часам вечером. В тихих коридорах потухали белые матовые фонари и зажигали дежурные голубые слабые ночники. Умолкали в камерах бреды и шепоты. И только в дальнем коридоре буйных до раннего летнего рассвета чувствовалась жизнь и возня. Окно оставалось открытым на ночь, Полная звезд неба виднелось в нем. На столике горел под синеватым колпачком ночничок. Иван лежал на спине с закрытыми глазами и притворялся спящим каждый раз, как отворялась дверь, и к нему тихо входили. Мало-помалу, и это было уже к полуночи, Иван погрузился в приятнейшую дремоту. нисколько не мешавшую ему мыслить. Мысли же его складывались так. Во-первых, почему это я так взволновался, что Берлиоз попал под трамвай? — Да ну его к черту! — тихо прошептал Иван, сам слегка девясь своему приятному цинизму. — Что я, сват ему, кум? И хорошо ли я знал покойного? Нисколько я его не знал! Лысый и всюду был первый. И без него ничего не могло произойти. А внутри у него что? Совершенно мне неизвестно. Почему я так взбесился, тоже непонятно. Как бы за родного брата я готов был перегрызть глотку этому неизвестному и крайне интересному человеку на патриарших. А между прочим... Он и пальцем действительно не трогал Берлиоза, и очень возможно, что совершенно не повинен в его смерти. Но, но, но, сам себе возражал тихим, слабым шепотом Иван. А постное масло? Афурибунда? о чем разговор, не задумываясь, отвечал первый Иван второму Ивану. «Знать вперед хотя бы и о смерти, это далеко не значит эту смерть причинить». «В таком случае, кто же я такой?» «Дурак», — отчетливо ответил голос, но не первого и не второго Ивана, а совсем иной как будто знакомый. Приятно почему-то, изумившись, слову «дурак» Иван открыл глаза, но тотчас убедился, что голоса никакого в комнате нет. «Дурак!» — снисходительно согласился Иван. «Дурак!» — и стал дремать поглубже. Тут ему показалось, что веет будто бы розами, и пальма качает махрами в окне. «Вообще, — заметил по поводу пальмы Иван, — дело у этого, как его, Стравинского, дело поставлено на большой...» Башковитый человек, желтый песок, пальмы, и среди всего этого расхаживает Понтий Пилат. Одно, жаль, совершенно неизвестно, каков он, этот Понтий Пилат. Итак, на заре моей жизни выяснилось, что я глуп. Мне бы вместо того, чтобы документы требовать у неизвестного иностранца, лучше бы... Пораспросить его хорошенько о Пилате. Да, а с дикими воплями гнаться за ним по садовой и вовсе не следовало. А теперь дело безвозвратно потеряно. Ах, дорого бы я дал, чтобы потолковать с этим иностранцем. Ну, что же я здесь, сказал тяжелый бас. Иван, не испугавшись, приоткрыл глаза и тут же сел. В кресле перед ним, приятно окрашенный в голубоватый от колпачка свет, положив ногу на ногу и руки скрестив, сидел незнакомец с патриарших прудов. Иван тотчас узнал его по лицу и голосу. Одет же был незнакомец в белый халат. такой же, как у профессора Стравинского. Да, — Да-да, это я, Иван Николаевич, — заговорил неизвестный. — Как видите, совершенно не нужно за мною гоняться. Я прихожу сам, и как раз, когда нужно. Тут неизвестный указал на часы, стрелки которых, слившись, стояли вертикально. — Полночь. Да, — Да-да, очень хорошо, что вы пришли, но почему вы в халате? Разве вы доктор? — Да, я доктор, но в такой же степени, как вы поэт. — Я поэт дрянной, бузовый, — строго ответствовал Иван, обирая с себя невидимую паутину. «Когда же вы это узнали? Еще вчера днем вы были совершенно иного мнения о своей поэзии». «Я узнал это сегодня». «Очень хорошо», — сурово сказал гость в кресле. «Но прежде и раньше всего», — оживленно попросил Иван, «я желаю знать про Понтия Пилата. Вы говорили, что у него была мигрень?» «Да». У него была мигрень. Шаркающей кавалерийской походкой он вошел в зал с золотым потолком.